Глава 14. Неожиданное предложение. В архирейском доме Ардашев очутился впервые. В полутёмном коридоре пахло сыростью. Свочтые потолки и широкие будто крепостные стены производили ощущение основательности и покоя. Такие здания стоят веками. В России плохо строить не умеют. Подумал про себя Клим Пантелеич, вспоминая разговор с каменщиком, который возводил ему сарай. Старый мастер поведал о том, что зимой, когда из-за морозов стройка останавливается, он шлифует пеленый известняк. Благодаря этому весной камень к камню ложится без зазора. Но и цена такой кладки иная. Вот это и есть самый настоящий профессионализм. И нет никакой разницы, чем ты занимаешься. Защищаешь ли клиентов в суде, преподаёшь ли в гимназии или печёшь хлеб, главное надо думать о деле постоянно, лишь тогда можно стать лучшим. В сопровождении священника присяжный поверенный миновал Анфиладу комнт и вошёл в зал. Архиерей встретил гостя почти у самых дверей. В белом клубоке и чёрной рясе он казался много выше собственного роста, его грудь украшала золотая панагия с образом Божьей матери. Рдеш совершил поясной поклон и испросил архипасторского благословения. Осиниф, вошедшего крестным знамением, владыка произнёс: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа". Смиренно склонив голову, Клим Пантелеич коснулся губами руки священнослужителя. «Ну вот, сын мой! Наконец-то мы и встретились!» — улыбнувшись, вымолвил Макарий и указал на широкое кресло с деревянными подлокотниками. Усевшись напротив, он провещал. «Помнится, лет пять назад вы уже оказали церкви неоценимую услугу. Я имею в виду, помощи Гумине и Грепине. Тогда, благодаря вам, удалось сорвать личину со злодея, обрядившегося в шкуру невинной овечки. Помните? Да, владыка. Архипастырь помолчал немного, о чём-то раздумывая, затем выговорил: Тут вот какое дело. Возможно, мне понадобится ваша помощь. В пятницу титулярный советник Маевский наложил на себя руки. По крайней мере, так следует из газетного сообщения. Суицид страшный грех. Однако в данном случае, мне кажется, произошло убийство. Поэтому я дозволил настоятелю Успенской церкви провести отпевание усопшего. А сомнение моё возникло от того, что за несколько дней до трагедии мне принесли письмо Вот прочтите. Он протянул бумагу. Адвокат побежал глазами по строчкам. Сентября, 23-го дня 1913 года. Его высокопреосвященству, высокопреосвященнейшему Макарию, архиепископу Ставропольскому и Екатеринодарскому. Ваше высокопреосвященство, всемилостивейший архипастырь Дозвольте обратиться к вам с ниже приведенными свидетельствами, кои вытекают из многолетнего изучения мною, вашим покорнейшим слугою, истории Ромейского царства, то есть Византии. Как вам известно, в начале X века от Рождества Христова Алландское царство не только само приняло христианство, но помогло найти дорогу к Богу многим племенам горцев, населяющих в то время Кавказ. Известно, что между патриархом Византии Николаем Мистиком И епископом аланского царства Петром существовала многолетняя переписка. Но в 13 веке, во время нашествия монголов, разрушавших христианские святыни, монахи спрятали эти пергаментные манускрипты высоко в горах. И до сих пор они не найдены. Но сегодня, благодаря Господу, я разгадал тайну их нахождения. Явление святого лика, случившееся в год 300-летия дома Романовых, не случайно. Указающий перст Всевышнего помог мне, и дабы отблагодарить спасителя, я прошу вашего содействия в организации экспедиции по поиску означенной переписки. Позволю себе заметить, что сей разведочный поход мог бы быть осуществлен при помощи церковно-археологической комиссии, созданной для изучения истории религиозной жизни нашей епархии. И спрашивая святых молитв ваших и архипастерского благословения, я не могу сказать, что я не могу Имею честь быть вашего высокопреосвященства покорнейшим слугою. Титулярный советник Маевский. Ордашев молча вернул письмо. Что скажете? осведомился Владик. Надо бы на всё обдумать. Это верно, но согласитесь, человек, собирающийся на тот совет, вряд ли будет размышлять о каких-то поисках. письмо отправлено 23, а Моевского не стало 27. -го. Я понимаю, что за 4 дня много и может произойти, но всё же уж очень я сомневаюсь. Вы правы, ваше высокое преосвященство. Вскрытие показало, что прежде его опаили цианидом, а уж потом сомитировали самоубийством. Так что моя помощь в расследовании этого дела вряд ли вам понадобится. Поскольку судебные власти занимаются всеми обстоятельствами случившегося. "Стало быть, предчувствия меня не обманули", перебирая деревянные чётки, выговорил церковный иерарх. Немного помедлив, он спросил: "Нет ли у вас каких-либо соображений относительно причин, побудивших злодея совершить сей грех?" "К сожалению, пока трудно сказать. М-м, да. Мне кажется, левом, что его смерть каким-то образом связана с этим письмом. Не знаю. Этим, как я уже сказал, занимается судебный следователь по важнейшим делам Лейчкин. Я надеюсь, в скором времени преступника найдут. Да-да, качнул клубочком Макарий. Вы правы. Они обязаны поймать душигуба. Им за это жалово не платить. Но меня волнует другой вопрос. Речь идёт о свитках, о пергаментах. Вот их-то и надо обнаружить в первую очередь. И мы бы хотели, чтобы вы с Божьего благословения помогли нам. Я, присяжный поверенный, удивлённо поднял бровь. А кто, кроме вас, сможет справиться с этим? Никто. К сожалению, я не археолог. К тому же, как следует из письма, у вас существует целая церковно-археологическая комиссия. Существует. Среди её членов есть диакон Кирилл. Я общался с ним и понял, что отпускать его в горы одного нельзя. Он умён, спору нет, пишет научные трактаты, но в жизни, как и все учёные, существо беспомощное, рассеян и невнимателен. наступится на пергамент и не заметится. И к тому бы я хотел, чтобы вы отправились вместе с ним. Простите, куда? В горы, в район, где недавно открылся лик Спасителя. Манускрипты, как видно из письма Маевского, вероятнее всего, спрятаны где-то там. В Пятигорске при участии Кавказского горного общества собирается геолога разведочная экспедиция. Выход планируется 10 октября. Было бы очень хорошо, если бы вы с Дьяконовым к ним присоединились. Инициатором затеи выступает товарищество Кавказских недр. Ардашев наморщил лоб. Уж не кампус ли там директорствует? Вы правы. Галактион Нифантович лично возглавит поход и готов не только включить вас и Дьяконова в состав участников, но и обеспечить всем необходимым. Он отзывался о вас очень восторженно. Однако я не счёл нужным пояснить ему истинную цель вашего возможного путешествия. Пусть все думают, что вы собираетесь исследовать аланские храмы и священный лик. Так будет спокойнее. Кстати, по поводу лиходеев беспокоиться не стоит. Архипастырь взял со стола газету и передал её присяжному поверенному. Это пятигорский листок. Доставили сегодня утром специально к нашему разговору. Вот там на первой странице в самом верху подробности убийства Зелимхана, поглаживая бороду, пояснил Макарий. Адвокат углубился в чтение. Наводивший своими дерзкими разбоями ужас на всю Терскую область в продолжении целого ряда лет, заставлявший каждого трепетать в страхе при одном только упоминании его имени, неуловимый даже для сильно организованных отрядов войск, считавшийся погибшим и вновь воскресший, легендарный абрек разбойник Зелимхан Гушмазакаев убит отрядом казаков под командой Исаула Штуберта. Конный отряд, долго и неутомимо скитавшийся в непроходимых горах, где быкновенно последнее время укрывался Зелимхан, потерявший поддержку среди озлобившегося против него населения области, в ночь на 26 сентября неожиданно наткнулся на разбойников в районе Шалинских хуторов Видинского округа. Между казачьим отрядом и бандой Зелимхана завязалась ожесточённая перестрелка, длившаяся несколько часов. Окружённый со всех сторон и видя, что отступление отрезано, Зелимхан не собирался сдаваться. Отстреливаясь от казаков под градом пуль, он попытался перебраться на другую сторону обрыва через поваленную сосну. Но Аллах отвернулся от него. Примерно на середине пути один конец ствола соскочил, и отчаянный разбойник вместе с деревом сорвался в бездонную пропасть. Со стороны казаков ранение получил сотник Кибиров. Так кончилась одна из самых кровавых страниц в истории разбойев на Кавказе. Как видите, теперь вам уже ничто не помешает ответить согласием на мою просьбу. Ваше высокое преосвященство. Допустим, я приму предложение, но у меня абсолютно нет никакой уверенности в том, что мне удастся определить местонахождение манускриптов. Ну что ж, значит так будет угодно Господу. Итак, вы согласны? Рдашев промолчал. Вот и ладно, вот и хорошо. Проговорил архиерей и поднялся. Диакон найдёт вас. Все детали обсудите с ним. Храни вас Бог. Клим Пантелеевич коснулся губами лани владыки и перекрестившись на иконы в красном углу шагнул к двери. Уже на улице выйдя из сумрачного коридора, он с наслаждением вдохнул свежий, пахнущий осенней листвой воздух. И всё-таки я смолодушничал, не сумел отказаться, с сожалением подумал присяжный поверенный. И с чего теперь начинать? Катавасия какая-то, да и только убийство Терпагосяна заоблачное, белоглазки. Порутчик Неверов со своими ольковными похождениями. Пройдоха Кампус, отравление Маевского, бумажка под столом, Зилемхан, экспедиция. а теперь еще и исчезнувшая переписка алландского митрополита и византийского патриарха. Немного ли? Что ж, видно, придется разбираться в этой мозаике с самого начала, с той самой памятной игры в девятку. Не прерывая мысленный диалог, адвокат достал манпосье, угостился конфеткой и, выбрасывая вперед трость, зашагал к Александровской площади.